Варвары повели атаку со свойственной им бешеной и направленной без знания военного дела храбростью, но должны были приостановить ее вследствие быстрого приближения Клавдия, который спешил во главе всех своих свободных сил империи на театр военных действий, достойный личного присутствия такого воинственного государя. В нетерпеливом желании решительной битвы готы сняли свой лагерь, бросили осаду Фессалоник, оставили свой флот у подножия Афонской горы, перешли через гористую часть Македонии и устремились далее в надежде на успех, который открыл бы им свободный вход в Италию. До нас дошло в подлиннике письмо, которое Клавдий написал по этому случаю римскому сенату и народу. «Господа сенаторы, знайте, что 320 тысяч готов вторглись на римскую территорию. Если я одолею их, ваша признательность будет наградой за мои заслуги. Если же я погибну, не забывайте, что я преемник Галиена». Республика утомлена и истощена. Мы должны сражаться вслед за Валерианом, Ингенуем, Регалианом, Лилианом, Поступом, Цельсом и тысячью других, вызванных к восстанию справедливым презрением к Галиену. Мы чувствуем недостаток и в стрелах, и в копьях, и в щитах. Самые воинственные провинции империи – Галия и Испания находятся в руках узурпатора Тетрика, и мы должны со стыдом признаться, что восточные стрелки из лука служат под знаменем Зенобии. Поэтому, каков бы ни был наш успех, он во всяком случае будет достаточно велик. Из грустного и вместе с тем энергичного тона этого письма виден герой, который, не заботится о своей собственной участи и, сознавая серьезность опасности, возлагает все надежды на свой собственный гений. Исход войны оправдал и его собственные ожидания, и ожидания всего мира. Своими решительными победами он спас империю от сонма варваров и заслужил от потомства славное название «Клавдия Готского». Неполнота исторических сведений об изменчивом ходе военных действий не дает нам возможности описать его подвиги последовательно и подробно. Тем не менее, мы можем разделить, если нам будет дозволено так выразиться, эту достопамятную трагедию на три акта. 1. Решительная битва произошла подле города Несса в Дордании. Легионы, подавленные многочисленностью неприятеля и обескураженные прежними неудачами, сначала стали подаваться назад. Их гибель была неизбежна, если бы их искусный военачальник не позаботился заблаговременно о подкреплении. Многочисленный отряд римских войск, Занявший по его приказанию неприступные горные ущелья, внезапно вышел из своей засады и устремился на арьергард победоносных готов. Этой минутой сумел воспользоваться деятельный Клавдий. Он ободрил упавшие духом войска, выстроил их в боевой порядок и напал на варваров со всех сторон». Полагают, что 50 тысяч человек легли на поле битвы при Нессе. Несколько значительных отрядов Готской армии прикрыли свое отступление подвижными укреплениями из повозок и удалились или, скорее, спаслись бегством с поля этого побоища. Второй. Следует полагать, что какое-нибудь непреодолимое препятствие, усталость или, может быть, неповиновение победителей помешало Клавдию довершить в этот день истребление готов. Военные действия распространились на провинции мизию Фракию и Македонию и состояли как на море, так и на суше из переходов нечаянных нападений и случайных стычек. Если римлянам случалось потерпеть какую-нибудь неудачу, причиной ее, большей частью, было их собственное неблагоразумие и трусость. Но замечательные военные дарования военачальника, его близкое знакомство с местностью, его благоразумные распоряжения и хороший выбор офицеров в большинстве случаев обеспечивали его войскам победу. Громадная добыча, которая была плодом стольких побед, состояла большую частью из рогатого скота и рабов. Отряд составленный из избранной готской молодежи, был принят на службу в императорскую армию. Остальные пленники были проданы в рабство, а число взятых в плен женщин было так велико, что на долю каждого солдата досталось по две и по три женщины. Из того факта, что варвары, отправляясь в морскую экспедицию, захватили с собой свои семейства – Можно заключить, что они имели в виду не один только грабеж, а надеялись где-нибудь поселиться на постоянное жительство. Третий Потеря флота, который был частью захвачен римлянами, частью потоплен, пресекла Готэм путь к отступлению. Римские военные посты, расположенные в форме обширного круга, очень искусно распределенные и хорошо охраняемые, мало-помалу передвигались в направлении к занятому Готами-центру, и тем заставили их удалиться в самую неприступную часть Гемских гор, где они нашли для себя верное убежище, но очень мало средств для продовольствия». В течение всей суровой зимы императорские войска держали их в осаде, и эта запертая со всех сторон масса варваров постоянно уменьшалась числом от голода, моровой язвы, дезертирства и римского оружия. Когда наступила весна, от всей массы варваров, севших на суда в устье Днестра, Осталась только небольшая кучка смелых и отчаянных воинов, способных носить оружие. Моровая язва, истребившая такое огромное количество варваров, оказалась в конце концов гибельной и для их победителей. После непродолжительного, но славного двухлетнего царствования Клавдий испустил дух в Сермиуме, сопровождаемый скорбью и восторженными похвалами своих подданных. Перед смертью он созвал высших гражданских и военных сановников и указал им на одного из своих полководцев, Аврелиана, как на самого достойного императорской короны и как на более всех способного осуществить великий план, к исполнению которого сам он сделал только первое начало. Добродетели Клавдия, его мужество, приветливость, справедливость и воздержанность, его любовь к славе и к своему отечеству ставят его в число тех немногих императоров, которые придали блеск римскому престолу, впрочем, Эти добродетели отчасти обязаны своей известностью усердию придворных писателей времен Константина, который был правнуком старшего его брата Криспа. Голос Лести скоро привык повторять, что боги, так скоро оторвавшие Клавдия от его земного поприща, вознаградили его заслуги и благочестия тем, что навсегда упрочили императорское звание за его потомством. Несмотря на эти предсказания, величие родов Лавиев, название, принятое родом Констанция, продлилось лишь немного более двадцати лет, а возвышение Клавдия, Было причиной гибели его брата Квинтила, не имевшего достаточно скромности или мужества, чтобы примириться с положением частного человека, на которое его обрек патриотизм покойного императора. Немедленно после смерти Клавдия он имел неосторожность провозгласить себя императором в Аквилее, где он командовал значительным отрядом войск. И хотя его царствование продолжилось только 17 дней, он успел в этот краткий промежуток времени получить согласие Сената и познакомиться на опыте с военным мятежом. Лишь только он узнал, что Дунайская армия признала императором хорошо известного своей храбростью Аврелиана, Он преклонился перед славой и достоинствами своего соперника и, приказав открыть себе жилы, благоразумно уклонился от неравной борьбы.